Глава шестая. Впробанный рейд. «Две минуты до точки. Просыпайтесь, девочки!» Я открыл глаза, рядом встрепенулся Диса. Он зевнул, потянулся, а затем взялся за свое оружие. Проверил магазин, щелкнул затвором. Я тут же схватился за свой отбойник. Магазины я успел снарядить еще пока сидел на складе, теперь спешно перекладывал их по наиболее просторным и удобным карманам. Один из них вставил в паз своего автомата. «Готов?» — Диса наблюдал за моими манипуляциями. «Кажется, да», — кивнул я, запихивая последний магазин в нагрудный карман своей куртки. «Как только появятся свободные деньги», — поучительно произнес Диса, — «возьми себе разгрузку и рюкзак какой-нибудь, а то не дело». «Может, в рейде найдем?» — с надеждой спросил я. «Ого! Они же валяются на каждом шагу». — усмехнулся Диса. — Ну, предположим, не валяются, а ходят, — заметил я. — А ты опасный тип, — хохотнул Диса. — За тобой глаз да глаз. — А то, — в тон ему ответил я. — Все, пошли, — крикнул один из вояк. Тут же проходец остановился, дверь ушла в сторону, и мы выпрыгнули в открывшийся проем. — О, боги! Проходец тут же закрыл за нами дверь, поднялся как минимум на метр над землей и рванул вперед. Мы же стояли посреди самой настоящей зимней метели, щурясь, закрываясь руками отлетевшего в лицо снега, пытаясь понять, куда нам вообще идти. Уж не знаю, как сориентировался Диса, что он смог разглядеть в этой снежной вакханалии. Однако спустя несколько секунд он выдохнул. Туда и первым рванул в им же указанную сторону. Мы бежали минуты две, не разбирая пути не пытаясь разглядеть ничего вокруг, один черт не удалось бы. А затем прямо перед нами выросла стена. Диса свернул налево, я двинул за ним. Вдоль стены мы прошли метров десять, а затем я заметил дверь в стене. «Опа! Так это не просто стена, это строение!» Диса же отшагнул от стены, а затем со всей силы ударил ногой в дверное полотно. Что-то жалобно хрустнуло, зазвенело, а дверь, отворившись внутрь, повисла на одной петле, перекосилась. Диса вошел первым, держа оружие наготове. Я шагнул следом, тоже вскинув автомат, готовый в любой момент открыть огонь. Но обошлось. Никого и ничего. Тихо и мирно. Мы стояли в центре коридора, похоже, опоясывавшего здания, и в конце этого коридора была лестница, ведущая на второй этаж. «Дверь на место поставь!» – буркнул Диса, продолжая держать пространство перед нами на прицеле. Я попытался закрыть дверь или уж скорее прислонить ее к косяку. Получилось не очень, осталась довольно-таки широкая щель. Но что радовало, завывания ветра тут же стали тише. Затем Диса приказал уже мне стоять на стрёме, а сам принялся колдовать у двери. «Порядок», — сказал он. Я оглянулся. На ручке двери на проволоке висела граната. «Это что?» «Горячее приветствие для тех, кто полезет за нами», — ответил Диса. «Растяжка это. Не видел, что ли, никогда?» «Я хотел было ответить отрицательно, но я вроде сам умел такие ставить. Вот черт, где бы я такое делал? Когда? Что за чушь в голову лезет?» «Наверх», — меж тем приказал Диса, — «но ты держи под прицелом тыл». «Понял», — кивнул я. Диса, прильнув щекой к своей винтовке, медленно пошел вперед. «Ну а я, развернувшись, начал пятиться за ним, держа под контролем коридор и дверь, через которую мы зашли. Однако все обошлось. Наверх мы поднялись без приключений. Там оказалось просторное помещение, нечто вроде общего зала, из которого вели всего три двери. «Интересно, что это за здание вообще? Что за планировка такая странная?» «Проверяем комнаты по одной», — шепнул Диса. «Начнем с этой». Проверили. Никого и ничего. Вообще. Ни врагов, ни полезностей. Очень жаль. Но явно было видно, что тут уже кто-то побывал до нас. Все перерыто так, будто бы тут какое-то сокровище было. Впрочем, может и было. Мне откуда знать, когда тут все перерыто и все, что имело хоть какую-то ценность, украдено. «Так, никого». Облегченно заявил Диса, опуская свое оружие после того, как мы и проверили и последнюю комнату. Внизу, может быть, заметил я. Если там кто-то есть, и уж тем более, если этот кто-то к нам полезет, мы услышим и встретим, успокоил меня Диса. Так что можем пока здесь посидеть. Посидеть? Ты ведь говорил, что мы сюда пришли, зачем-то? Удивился я. Пришли? кивнул Диса. «Но не по такой же погоде лазать». Он указал рукой за окно, за которым вовсю бушевала метель. «Это может быть надолго», заметил я. «Не в этом городе», ответил Диса. «Как это? Тут система климат-контроля работает. Ну, как работает? Уже на ладан дышит. Но, тем не менее, настолько сильную непогоду отрубит». «Ага, понял. Такие штуки были и в моем родном мире». Там, правда, они работали, так сказать, в полную силу. Никаких тебе проливных дождей, затяжных или сильных снегопадов. Все усреднено, все контролируется. Дожди идут ровно тогда, когда это нужно для увлажнения посевов. Жара хоть и бывает летом невыносимая, однако долго не держится. Контроллер погоды всеми силами создает условия для того, чтобы стало прохладно или пошел освежающий дождь. Здесь же, на Хрусте, точнее, в этом городе, похоже, подобная система тоже есть. Хотя о чем это я? Город принадлежал Арматеху, а это была самая крутая корпорация, пока ее центр не уничтожили чужие. А у самой крутой корпорации точно были погодные установки. И даже если, судя по словам Дисы, работает она не лучшим образом, может, повреждена, может, сбоит... Но все же с задачей своей справляется. Просто для этого ей нужно больше времени. Ну что же, подождем, посмотрим. Пока ждали, Диса провел мне ликбез по использованию моего автомата. Подсказал, как лучше хранить магазины и как сделать так, чтобы его можно было побыстрее перезарядить. Принцип прост. Между двумя магазинами поставить какую-нибудь хрень толщиной в сантиметр-полтора. И затем магазины скрепить любыми подручными материалами. Причем скрепить качественно, чтобы не болтались. Тогда смена магазина не будет занимать много времени. Пока его вытащишь, пока спрячешь в карман. Но не выкидывать же. Пока достанешь сменные магазины, вставишь его в паз. Теперь же вытаскиваю магазин, а сменный вот он, тут же. «Только валетом там магазины, не крепи», — предупредил Диса а то еще где-нибудь в грязь встрянешь, ударишь, погнешь и все. Привет семье, целуй родителей». «А ты чего не крепишь так?» — спросил я, кивнув на его собственное оружие. «Там магазин был одиночным, без всяких модификаций». «У меня и так он увеличенный», — ответил Диса. «Плюс есть привычка дозаряжать магазины в рейде. А сменяю магазин я и так довольно быстро. Это тебе, как новичку, такой фокус будет удобен». Я удивленно уставился на него. «Погоди-ка, в каком смысле дозаряжать?» «Ну, вот отстрелял ты пару очередей, и что? Будешь менять магазин или оставишь полупустым?» — спросил Диса. «Ну, — я задумался, — а черт его знает, как правильно. С одной стороны, половины магазина может и не хватить в случае проблем. Тогда то еще удовольствие перезаряжать оружие под вражеским огнем». «С другой стороны, менять магазин после каждого выстрела тоже тупо». «Если отстрелял, меняю», — не дождавшись ответа, заявил Диса. «А затем, если все тихо, заполняю до конца». «После этого мы переключились на тему прицелов, а затем дошли и до спецоборудования». «Покажу еще годные вещи», — пообещал Диса. «Вот, к примеру, к рации обязательно купи наушники». Это и удобнее будет, и сама рация не будет каркать в самые неподходящие моменты». «Ого! Понял, спасибо!» — кивнул я. «А что, дельный совет? Сидишь ты, таишься, врага вычисляешь, который рядом бродит. А тут рация как начнет шипеть и орать, так сам же свою позицию противнику и сдашь». «Или еще лучше», — продолжил Диса, — «можно встроенную в шлем взять». «Но сами шлемы такие денег неприлично стоят. Поэтому лучше купить гарнитуру, к примеру, которая под шлем легко прячется. Можно даже совмещенную с активными наушниками. Так что лично я предпочитаю, что попроще, чтоб не жалко было потерять или выкинуть». «Стоп, выкинуть?» – я вытаращился на Дису. «Всякое бывает», – ответил он. «Вот идешь ты уже домой весь забитый под завязку» и тут тебе какое-то туловище дорогу преграждает. Постреляетесь вы, значит, немного, и получится, что ты живой, а вот туловище упокоилось. Что дальше делаешь? Ну, трофей заберу, предположил я. Вот, хмыкнул Диса. Жадность-то фраера и погубит рано или поздно. Но не о том сейчас речь. Допустим, у него хорошая разгрузка и шлем явно покруче твоего. А у тебя уже рюкзак так забит, что трещит по швам. И что делать? Ну, тут меня осенило. Свою каску долой, а его себе и разгрузку также. Ну вот ты и уловил мою мысль, усмехнулся Диса. Так и живем. Он вдруг встал и выглянул в окно. Вроде успокаивается все, собирайся. Я поднялся на ноги. Мы без проблем вышли из здания, и Диса, сняв свой сюрприз, сделав пару шагов в сторону от входа, замер, вслушиваясь. «Что?» — спросил я почему-то шепотом. «Тишина, да и только», — ответил Диса спустя минуту. «И это очень хорошо». Двинулись. Погода действительно угоманивалась. Ветер вдруг стих, снег еще падал, но был редким». Да и видимость заметно улучшилась. Застилающая все вокруг пелена, хоть и не исчезла, но отодвинулась. Теперь уже метров на тридцать вокруг все видно. И, как мне кажется, с каждой минутой дистанция нормального обзора лишь увеличивается. Мы не спеша брели от здания к зданию, замирая на углах. Тщательно осматривая тихие заброшенные улицы, а затем быстро перебегали открытое пространство, вновь прячась укрываясь под стенами строений. В какой-то момент, когда мы просто брели, зачерпывая снег ногами, я зазевался и чуть не врезался во внезапно замершего дису. Хотел было спросить у него, что случилось, но увидел и сам: Поперек нашего пути следования были следы свежие, человеческие. Имею в виду отпечатки подошвы. Их даже присыпать снегом не успела. «Так, теперь внимательнее надо быть», — тихо сказал Диса. «Гляди в оба. Если к нам подберутся, а мы этого не заметим, будем умолять о пощаде». «Не подберутся», — пообещал я. «Хорошо», — кивнул он. «Тогда будем слушать, как нас начнут молить о пощаде. Вперед к тому зданию». Мы вновь сделали перебежку, — Проскочили по очереди, пока бежал Диса, я прикрывал его, сидя на углу. Затем, когда уже он занял позицию, проскочил я. «Да, вдвоем все же легче ходить», — хмыкнул он. «Зато когда один надеется, не на кого все в твоих руках». «Как-то в команде спокойнее», — сказал я. Вот-вот, потому что на меня надеешься, ответил Диса. Нет уж привыкни, в этом чертовом городе каждый сам за себя. Я кивнул. А чего тут спорить? Я здесь первый день, а он уже побегал, так что ему виднее. Мы вновь прошли вдоль здания, но перебегать к следующему Диса почему-то не решился. Тихо ж вроде, попытался успокоить я его. «Кажется, мелькнуло что-то», — проворчал он. «Может, показалось?» — предположил я. «Вот тебе еще совет. Если тебе тут что-то послышится или покажется, значит, тебе не послышалось и не показалось. Нет, туда мы не пойдем. Уверен, что я что-то видел. Валим назад. Я видел дверь. Вломимся в здание». «Так мы и сделали». «Бегом, неуклюже!» Иногда, проваливаясь в глубокий снег чуть ли не по колено, мы рванули назад. Длинная очередь взорвала тишину. За ней еще одна и еще. Глухо бухнули несколько одиночных выстрелов. «Бегом, бегом!» Торопил меня Диса, и я, подлетев к двери, рванул ручку на себя. Удивительно, но дверь поддалась, оказалась не запертой. Я довольно-таки легко отодвинул дверным полотном не успевший слежаться снег и, держа автомат на перевес, впрыгнул в темное нутро здания. Это был то ли ангар, то ли склад. Огромное игулкое помещение, в котором, как попало, стояли ящики. Где по два-три друг на друге, где брошенное, словно бы в спешке. «Это что за война?» — спросил я. «Ваши, видать!» — пожал тот плечами. «Садят, как в последний раз. Кто поумнее, тот так не стреляет. А с кем сцепиться могли?» «Черт его знает!» — ответил Диса. «Но, судя по суматошной стрельбе, либо друг с другом, либо нашли чье-то кубло». «Кубло? Может, кошмаров, Лешка, дневная, а может, и гнездо слепней!» — ответил Диса. «Слышишь, все еще садят?» «Я слышал!» Выстрелы не стихали ни на секунду. Такое ощущение, что там целая армия воюет. «Двое или трое автоматчиков», — словно бы прочитав мои мысли, сказал Диса, — «и двое с винтовками. Бьют неподалеку. В соседнем, что ли, здании? Давай-ка попробуем повыше подняться и оглядеться». Однако прежде чем подниматься, Диса, как я понял, уже повъевшийся в кровь привычке, повесил на дверь растяжку. А затем мы и проверили содержимое ящиков. Вскрыли три ближайших – семена и удобрения. Нам такое, к сожалению, совершенно неинтересно. После этого довольно-таки быстро нашли лестницу, ведущую наверх к небольшой будке под самой крышей. Похоже на место для сторожа или офис. Мы залезли туда и прямо у входа увидели лестницу, по которой можно было вскарабкаться на самую крышу, что мы и сделали. Вылезли и улеглись в снегу. Диса достал странный прибор, напоминавший очки виртуальной реальности, поднес его к глазам и принялся осматривать здания и улицы. Однако перед этим он надел наушники, штекер которых подключил к тому самому странному прибору. «Ага, вот там стрельба!» Спустя полминуты он определился с направлением. Глядел на пятиэтажное стеклянное здание чуть левее нас. Я не стал мешать и терпеливо ждал. «Так, похоже, не между собой стреляются. Действительно, на что-то наткнулись». «А, черт!» скривился и вытащил наушник из уха. «Как же эта тварь орет гнусно!» На кошмаров они там нарвались, и точно новички. Паники выше крыши стреляют во все, что шевелится. Похоже, там все и останутся. «А откуда узнал это все?» – спросил я. «И что это? Бинокль?» «Ого!» – кивнул Диса. «Бинокулярный дальномер с узконаправленным микрофоном». «Ты что, слышал, что там происходит?» – догадался я. «Слышал, но хреново!» – ответил Диса. «Зато понял, что там происходит». «Хорошая штука», — хмыкнул я. «Денег соберешь, купишь», — ответил мой наставник. «По большому счету не так уж и много стоит». «Это сколько?» — заинтересовался я. «Не знаю, я не покупал», — буркнул Диса. «В качестве трофея достался». «Ха-ха-ха-ха!» так что это они там затихли?» Диса вновь прильнул к дальномеру. «Что-то не видно и не слышно уже никого». Он начал осматривать улицы. «Ага, вот и они, голубчики!» Я проследил направление и заметил движение. На улице появился человек. Бежал он не так, чтобы быстро, но как-то странно, словно бы и переваливаясь из стороны в сторону. «А ну-ка, погляди!» — предложил Диса, передавая мне дальномер. «Я этого типа не знаю, наверное, из ваших». Я принял прибор из рук Дисы и взглянул уже через него. Картинка вдруг скакнула вперед, приблизив человека. Теперь я с легкостью разглядел его лицо. Это был тот самый толстый, лысый и крайне разговорчивый мужик, пытавшийся качать права или даже поднять других лутеров на бунт. Сейчас он выглядел совсем неважно. Куртка заляпана кровью, лицо тоже в крови. Бежит с перекошенным ртом, глаза перепуганные, безумные. Но стоит отдать ему должное, оружие из рук так и не выпустил. Бежит, кстати, прихрамывая, причем с каждым шагом все сильнее. Вот уже и вовсе выбился из сил, оперся рукой на стену. Стоит, пытаясь собраться с силами отдышаться. Да, тяжко ему, наверное, с его-то весом бегать. Во! Все, сдох! просто рухнул под стенку. это ты зря! Я бы на твоем месте бежал без оглядки еще долго! Если уж повезло вырваться, так надо использовать такой шанс по максимуму, а не как этот олух!» «Выдохся, и тут же лапки сложил!» «Беги оттуда, кретин, или ползи хотя бы!» Но нет, сел и сидит. «Подозреваю, что это для него плохо кончится. Если не всех тварей в здании выбили...» А раз там были новички, такие же, как я, то, скорее всего, не выбили, и толстяк просто сбежал каким-то чудным образом. То они могут и наружу выйти, а дальше наведутся на него по запаху крови и страха. Диса сказал, что именно так они и охотятся. Слепни идут на звук, хотя и запах неплохо чуют. «Ну а кошмары! Этих тварюк запах крови прямо-таки пьянит!» А уж если жертва боится, то для них это и вовсе деликатес. Но я ошибся. Из здания вышел не монстр, а человек. Тот самый, татуированный. Уже, к слову, с чем-то вроде ружья в руках. Наверняка забрал с трупа товарища. Хотя, а чего не взять? Будь у меня ОСЗ, я бы тоже пытался хоть как-то нормальный ствол для себя добыть. Вот он и добыл. Татуированный добрался до сидящего совершенно без движений толстяка, что-то начал ему толдычить, но тот даже головы не поднял, продолжая испуганно глядеть в одну точку. Тогда татуированный наотмаш ударил толстяка, и тот тут же пришел в чувство. Принялся закрывать голову руками, завалился на бок, скрутился, сжался. Татуированный снова что-то сказал, затем врезал в бок толстяку ногой. Тут я вспомнил, что могу услышать, о чем там идет разговор. Отвлекся от того, что происходило внизу, и замер, глядя на Дису. Тот поставил свою винтовку на сошки, явно изготовился к стрельбе и разглядывал тех двоих внизу через оптику. «Ну что, твои?» – спросил он. «Да, из моей группы», – ответил я и сглотнул. «Ты что, их валить собрался?» Диса с ответом не спешил. «Будет видно», — ответил он. «Ты не смотри, ты слушай, о чем там разговор». Я вспомнил, ради чего отвлекся от наблюдения, и тут же вставил наушник себе в ухо. «Рот, я там чуть не сдох из-за тебя! Что я тебе говорил, а?» Ответом ему было лишь нечленораздельное мычание. «Я тебе сказал стоять и ждать, а ты что сделал? Сбежал, сука!» Зачем ты убил Клифа, а Доджа? Какого ты? Заныл толстяк. Да заткнись! Татуированный злопнул толстяка. Им кранты, я им одолжение сделал. Врешь, ты просто их оружие хотел забрать. Вдруг взвизгнул толстяк. Верно. Вдруг расхохотался татуированный. А ты не такой уж и дурак, оказывается. Диса, сказал я. Тот, что с винтовкой собирается убить толстяка. Ого, ответил Диса. Надеюсь, мой Бон умеет стрелять и несмотря на дистанцию сможет достать этого урода. Как там его Хамут, так его кладовщик называл. А еще говорил, что тот в прошлый раз... Диса, того, что с винтовкой зовут Хамут. Зачем-то сказал я. Впрочем, понятно, зачем. Я был уверен, что Диса его знает. Хамут обрадовался Бон, вот это встреча. Он вновь прильнул к оптике, а внизу драма продолжала разворачиваться. Давай сюда оружие, приказал Хамут. Зачем? пролепетал толстяк. Ствол сюда! рыкнул Хамут, скинув свое оружие и целясь в толстяка. Тут испуганно отбросил от себя автомат, словно это было не оружие, а ядовитая змея, или нечто не менее паскудное и мерзкое. «Молодец!» Я даже с кучей помех слышал, насколько злорадно звучал голос хомута. Что он сделает в следующую секунду, я уже не сомневался. «Диса, стреляй! Он сейчас толстяка убьет! Ну уже, стреляй!» И грянул выстрел.